Хенрик, в отличие от Аскела, не говорил по-русски. Но когда пленники Харсира вступили на корабль рыжебородого ярла, Василь перевел слова викинга. «Я принимаю вас лишь потому, что об этом просит она». Хенрик энергично мотнул головой в сторону костяники, отчего с носа викинга чуть не соскользнули нелепые солнцезащитные очки, плохо вязавшиеся с обликом морского разбойника. Ярл поправил очки и продолжил. «Она полезный человек». Надеюсь, и вы тоже пронесете пользу в походе. Судя по тому, как неохотно уступил вас Аскел, мои надежды не беспочвенны. Но, если я все же ошибаюсь, хуже будет не мне, а вам». На этом знакомство с Ярлом закончилось. Вязать или сажать их на цепь люди Хенрика не стали. Впрочем, бежать с Дракара все равно было некуда. Перекинулся хотя бы парой слов с Костяникой Виктору не удалось. «Рыжебородый викинг, зачем ты увел девушку на нос корабля?» «Полезный человек, полезный человек, мля! Передразнил Хенрика Костоправ, наблюдая за ярлом и костяникой. «Слушай, Золотой, а какую пользу может принести мужику твоя девчонка?» Запоздало, сообразив, что позволил себе лишнее, лекарь прикусил язык. «Костоправ, если ты ляпнешь о костянике какую-нибудь пошлость, вылетишь за борт», — сухо предупредил Виктор. Молчу, молчу. Лекарь дал задний ход. Однако несвойственная ему покладистость и явное сочувствие в голосе только разозлили Виктора. Какую пользу может принести девчонка мужику? Эта мысль теперь не давала покоя. Долго держать язык за зубами костоправ, конечно, не смог. Вот ж долбоночка река, пробурчал Лекарь, косясь на Виктора. Грёбаный херник! «Хоть бы дал поговорить с Костяникой, что ли?» «Ярл зовут не Херник, а Хенрик», машинально поправила змейкой Ее, похоже, Костяника интересовала меньше всего. Стрелец-баба осматривала судно, выискивая глазами что-то другое или кого-то другого. Наверное, еще надеялась увидеть черные кресты инквизиторов. Напрасно. На Дракаре не оказалось ни одного крестоносца. «Херник, Хенрик», «Не один ли хрен?» — сварливо огрызнулся Костоправ. «Ох, и гораздо же ты переначивать викингские словечки!» — покачал головой Василь. «Сир-хер, стахер, херник — все у тебя сплошные херы получаются». «А что я-то?» — взвился Костоправ. «Если у них, ебть, язык, имена и названия такие, что мутюкаться мне хочется?» Виктор участия в разговоре не принимал. Он не сводил глаз ярлы и костяники, уединившихся между носовыми бомбардами. Какую пользу может приносить девчонка мужику? Какую?